Часть 1, глава 29. Фея в полете Андрианой оказался вроде бы самый обычный велосипед тандем, со странным широким ободом вокруг корпуса Магнитная подушка, с гордостью указал наш док. А потребность крутить педали меня немного смутила. А почему же заодно солнечной батареи нет? Это в планах на будущее. Невозмутимо молвил ученый, но тут же немного рассердился. «Неужто лень педали крутить?» «Нет, не лень», — поспешила я перейти на его сторону. Холмс отвязал коня. «Ну, тогда желаю вам удачного полета! слегка поклонился он нам. Я не ожидала такого поворота. Думала, он полетит с нами. На Андриане и третий легко бы поместился. «Ты не с нами?» — выдавила я. Перспектива остаться с безумным ученым, пусть и гением, один на один не сильно была радужна в моих глазах. «У меня есть обязанности в городке», — напомнил Шерлок. «Я не могу позволить себе такое длительное путешествие», — кивнул он на Андриану. «Посмотрю, как вы взлетите», — сказал он, одним махом вскакивая на коня. «Ну, идем, идем, поторопил меня безумный ученый. Я подавила желание обернуться еще раз на Холмса и послушно заняла второе место на педалях. «До встречи!» — махнула я рукой детективу и закрутила педалями вслед за доком. Случилось и правда удивительное. Мы постепенно оторвались от земли, и вот наш тандем катил по самому воздуху, и машущий нам рукой Холмс превратился в незначительную фигурку. В этот момент ко мне пришло странное ощущение, что на этом наши пути расходятся, и что они никогда не потекут в одном направлении надолго. Пришлось сделать философский вывод. Дороги жизни и людей, что родны нашим душам, и душам которых может статься и мы родны, не всегда идут подолгу рядом с дорогами жизни наших, заставляя радоваться лишь минутному их пересечению. Почему-то так складывается. Почему, я даже не знаю. И вправду жаль, и жаль, что это правда. Как сказано в каком-то классическом произведении, надо просто принимать такие повороты своей тропинки. И со временем такие пересечения остаются приятным воспоминанием и ничем больше. «Чего загрустила?» — бросил задорно через плечо безумный ученый, крутя педали передо мной. «Я? И не грустила вовсе». Отперлась я напускной веселостью. Просто задумалась о жизни. «Да, это похвально, что у тебя есть мысли», — согласился ученый. «Он мне начал рассказывать какие-то чудные философии про искусственный интеллект или правильное расходование сил и талантов, с которыми я вовсе не могла согласиться, но понимала, чтоб он оставался в прежнем благодушном настроении, перечить не стоит». «Смотри, это уже горы!» Привстал безумный ученый на педалях. Я тоже остановилась, глядя в указываемом им направлении. Наш тандем завис на месте. Учёный почувствовал и с раздраженным слегка недоумением обернулся. «Ты чего перестала крутить?» «Смотрю», — растерялась я. «Я буду смотреть и искать нужное место», — слегка сердито отвечал док. «А ты крути, нам же надо двигаться». «Джентльменство в нём не начуть». Скрепя сердце, я повиновалась, чтобы не попасть в бурю его внезапного гнева. Итак, мы двигались над скалистыми горами, пиками, взрывавшими небо. Я крутила со старанием педали, а ученый, словно дозорный на Марсе фрегата, глядел вдаль, сверяясь с рисунком. Если честно, мне хотелось даже отказаться от идеи разговора с управителем ветров. Я вдруг почувствовала себя растеряна. Действительно ли того, чего я хочу? Я действительно хочу. Силы, сподвигавшие меня увидеть Управителя Ветров и задать ему один вопрос «Почему?» вдруг оставили меня. Я почувствовала себя уставшей для решения вселенских проблем. Такое бывает. Даже с феями, не удивляйтесь уж. «Вон, смотри!» Вдруг восторженно вскричал ученый. «Это же то самое место!» Я, беспардонно выведенная из размышлений, привстала на педалях и взглянула по направлению его пальца. «Да, и правда, очень похоже. Пик, как бы срезанный на верхушке. На этом маленьком плато два кривых дерева и две пещеры. Все так похоже! Неужели мы близки к разгадке?» Вдруг... Сбоку налетел резкий, угрожающий порыв ветра. Теперь он мне все казался имеющим причину. Не пытается ли нам этот некто помешать достигнуть цели? Желание встретиться с ним лицом к лицу разгорелось во мне с новой силой. Однако ветер продолжал трепать Андриану и нас с ней. Полет становился весьма опасен. Нас швыряло в грозном небе. Безумный ученый ударом кулака нахлобучил, вздумавшую улететь без его позволения кепку, и налег на педали. Я последовала его примеру, только первого не делала, кепки у меня не было. Мы продолжали продвигаться к цели, несмотря ни на что. Прогремел гром. «Начинается гроза!» Прокричала я в сторону уха безумного ученого. Собственно, я вспомнила, что она собиралась начаться еще перед нашим визитом. «Может, это и чистая случайность?» «Давайте спустимся!» По нам уже барабанили первые крупные дождевые капли. Воздушный тандем ходил ходуном. «Надень парашют!» Сквозь ураган прозвучал голос ученого. Одной рукой он подал мне рюкзак, неизвестно откуда. «Я никогда им не пользовалась!» Воспротивилась я, надевая лямки. «Не знаю, как!» «Это упрощенная модель!» «Ближе к земле дерни за тесемку!» Она болталась сбоку. «Я Андриану не брошу! Прыгай же!» Но, «Ну, а вы?» — начала я. Однако безумный ученый не церемонился. Он просто повернулся и столкнул меня вниз. Я с воплем испытала чувство полета вниз головой под дождем.